Очнувшись, Кора лежала неподвижно, приказывая членам чужого тела ничем не выдавать ее пробуждение. Кто-то стоял в коридоре под дверью в палату. Кора смогла чуть приподнять голову и оглядеться. Большое окно было приоткрыто, и холодный ночной воздух вливался в него. За окном стрекотали ночные насекомые. Медленно, медленно ручка двери начала поворачиваться вниз. Кора потянулась к столику. Наверняка здесь должна быть кнопка звонка, чтобы вызвать дежурную сестру. Впрочем, ей еще не приходилось пользоваться кнопкой, потому что любые перемены в ее самочувствии показывали приборы. Нет никакой кнопки. Пальцы не слушались. Еще бы, это же чужие пальцы. Это кнопка. Когти, которыми заканчиваются крылья курицы. Ручка опустилась вниз, и дверь начала медленно раскрываться. Сначала возникла тонкая полоска света, затем она стала расширяться, и Кора смогла разглядеть силуэт человека, скользнувшего в палату. Кора попробовала пошевелить ногами, ноги были связаны и не подчинялись. Тёмный силуэт приближался к кровати. Лицо человека было чёрным. Его скрывал натянутый старый носок. В руке блестел длинный нож. — Прости, — прошипел человек, — прости, красотка, птичка, курочка, но ты слишком опасна, чтобы оставаться в живых. Я обещаю, что твоя смерть будет безболезненна и мгновенна. Смотри же!» И человек ринулся к кровати, занеся руку с ножом. Убийца не учел, что имеет дело с опытным инспектором Интерпола. Собрав все силы в одно движение, Кора смогла вырвать из гнёзд ремни, которыми она была прикована к кровати, то есть сделать усилия, равные тому, какое развивает паровоз, беря с места состав в двадцать пять камнем платформ. Вырвавшиеся из пазов ремни смертельными бичами взвизгнули в воздухе и пряжки стегнули по плечам и бедрам человека. Со страшным воплем он подскочил до потолка, ударился головой так что в потолке осталась вмятина и тяжело словно громадная связка переспелых бананов рухнул на пол кора неподвижно стояла на месте стараясь перевести дух и собраться с силами ей следовало сделать два шага наклониться стащить с головы убийцы носок и узнать кто же так хотел устранить ее Тогда сразу решится и тайна самого убийства. Но она не смогла сделать ни шагу, потому что ее взгляд упал на большое во весь шкаф зеркало, и она увидела в нем глупейшего вида существо, настолько нелепое, что замерла, стараясь понять, как это чудовище пробралось к ней в палату. «Сказать, что это курица?» значит, нанести глубокое оскорбление всем курицам галактики, ибо ноги у существа были вдвое короче куриных и втрое кривее. Туловище размером и формой с небольшого бегемота покрывали рыжие и бурые перья разного размера, а хвост оказался толстым и коротким, будто частично выщипанным. Крылья курицы, короткие и чуть отставленные, заканчивались когтями, шея оказалась неожиданно тонкой и длинной, почти лишённой перьев. Зато голова была большой, круглой, снабженной треугольным коротким клювом и украшенной красным гребнем. Чудовище уставилось на кору, кора смотрела на чудовище. — Господи, — поняла кора, — это же я. Это моя судьба. Понятно теперь, почему они все так надо мной смеялись. От ног и крыльев курицы тянулись ремни с пряжками на концах. Кора нагнулась, чтобы отстегнуть их. В конце концов, не ходить же с такими ремнями. И тут она увидела, что ее неведомый враг пошевелился. Господи, она же позабыла снять с него носок. — Погодите, — воскликнула Кора, — лежите спокойно. Кору чуть не погубило то, что она была совершенно непривычна к новому телу. Она попыталась прыгнуть к лежавшему на полу мужчине, чтобы вырвать из его ослабевшей руки нож, но ноги ее не смогли сделать большого шага, потому что были слишком коротки, к тому же когти слишком глубоко врезались в пола, с которым был затянут пол в палате. Так что мужчина, не снимая с лица носка, со стоном поднялся и уверенно пошел на кору. Раз кора не успела отстегнуть ремни, охватывавшие ее жёлтые лодыжки, то никакого оружия в руках у нее не было, и неизвестно было, откуда его раздобыть. Мужчина зашипел, как змея, Кора попыталась запомнить обрисованную носком форму его черепа. Если она останется в живых, это может пригодиться. Мужчина совершил прыжок, подобно тигру. Кора отчаянно отпрыгнула назад. Мужчина прыгнул еще раз. Кора закудахтала. Помимо ее воли, голосовые связки курицы проявили себя таким образом. Сзади было лишь открытое окно. Мгновенный взгляд показал, что окно находилось на высоком этаже. Уловив ее взгляд, мужчина глухо проговорил. «Восьмой этаж, курочка, для твоей безопасности!» и захохотал дьявольским смехом. Следующий его шаг был бы смертелен для курицы. Кора отступила на подоконник. Мужчина ринулся вперед, и Кора поняла, что ее последний шанс заключается лишь в том, умеет ли курица летать. Шанс был невелик, слишком толста и неуклюже была эта птица. Кора оттолкнулась от подоконника и ринулась в пропасть спиной вперед. Если это проклятое тело хоть немножко летает, оно само займется своим спасением. Тело, медленно переворачиваясь, устремилось к земле. Оно не хотело летать. Перед глазами коры проносились освещенные окна. В некоторых были видны силуэты врачей или пациентов. Кто-то замахал ею рукой. Кора решила помочь своему телу. Мысленно она развела руки в стороны и взмахнула ими. Крылья раскрылись. Один взмах, второй. Неужели падение замедлилось? «Сильнее, кора, энергичнее. Вспомни, как ты еще на прошлой неделе занималась спортивной гимнастикой. Резче, шире взмах!» Окно, мимо которого она только что пролетала, вновь возникло в поле зрения инспектора. В окне стоял мальчишка, у него была завязана голова, по глазам было видно, что сорванец. В мгновение ока он выхватил из кармана больничной пижамы рогатку и попал вишневой косточкой точно в лоб птицы. От жуткой боли тело коры зажмурилось и упало еще этажа на два. На этот раз, поднимаясь, кора постаралась лететь подальше от окон. Через две или три минуты она, уже научившись равномерно махать крыльями, подлетала к восьмому этажу тут она увидела в распахнутом окне мужскую фигуру в носке натянутом на голову фигура метнула в нее нож блестя и медленно переворачиваясь нож пролетел поблизости от коры она крепко схватила его желтыми морщинистыми пальцами увенчанными острыми когтями и полетела прочь от больницы хватит с нее покушений! «Вот и земля!» Сначала звякнули ударившись о землю пряжки ремней, которыми кора была недавно прикреплена к кровати, потом твердая земля, прикрытая травой, ударила по пяткам, и кора, потеряв равновесие, уселась посреди небольшой клумбы, на которой цвели тюльпаны или цветы, похожие на тюльпаны. «Ой!» — мелькнула в голове нечаянная мысль. «Как бы не навредить малюткам!» Кора огляделась, каких малюток она имела в виду. Кора догадалась, что ее новое тело тревожилось о судьбе яиц, которые оно должно было вскоре снести. Мысль об этом пронзила Кору. А вдруг в тот момент вокруг окажутся люди, и они увидят, как она это делает. А вдруг об этом пронюхает какой-нибудь Безответственный газетчик. Тогда что? Уходить в отставку? Скрываться остаток жизни по дальним полицейским участкам? Несмотря на то, что крылья ей мешали, Кора пощупала свой покрытый мягкими, теплыми перьями живот. Нет ли на нем выпуклостей, которые указывали бы на наличие яиц? Тем временем одно за другим в больнице сжигались темные окна. Вскоре до коры донеслись крики и громкие звуки. Видно, там поднялась тревога, ее уже искали. Кора отстегнула ремни и положила на траву. Она поняла, что ей все еще не хочется появляться перед людьми, в глазах которых она выглядела далеко не героично. Но когда шум и крики приблизились к кустам, где она скрывалась, Кора вышла навстречу людям, к радости врачей и медсестер, которые уже решили, что она случайно вывалилась с восьмого этажа. Когда же Кора пыталась убедить врачей, что она на собственных куриных крыльях опустилась на землю, ей не поверили. Оказывается, всем, кроме Коры, было известно, что курицы, то есть уважаемые и высокоученые обитатели планеты Ксеро, Летать не могут с тех пор, как научились строить дома вместо гнезд и пользоваться компьютерами. Правда, в детстве некоторые ксеры и ксерята взлетают над детскими площадками и наиболее шустрых держат на длинных шпагатиках. Но это исключение лишь подтверждает общие правила. Кора, конечно, не согласилась с общим мнением. Может быть, ее тело и не умело летать? Но когда на тебя кидаются с ножом, то полетишь и без крыльев». Встревоженные врачи, тем не менее, высказали удовлетворение состоянием здоровья коры. Они убедились, что мозг уже хорошо прижился в курином черепе, руки и ноги отлично слушаются его приказов, падение с восьмого этажа не привело даже к приступу мигрени, так что инспектора Орвот можно было выписывать. Утром на обходе врач с глазами-маслинами, который, как все понимали, был по совместительству представителем службы безопасности, с милой улыбкой сказал, «Моя миссия выполнена. Ваша еще не выполнена, и поэтому вы можете рассчитывать на мою помощь. Все ясно?» «Все ясно», — сказала толстая курица, стоявшая перед врачом. Врач искренне сочувствовал коре. У него было развито воображение, и он мог себя представить, каково ей в этой шкуре. А курица, склонив голову и почесывая клюв когтем, рассматривала между тем голову агента. Она надеялась угадать форму черепа убийцы, который напал на нее вчера вечером. Разумеется, как опытный оперативник, кора никому не стала рассказывать о покушении ведь неудачливый убийца именно этого от нее, и ожидал. Теперь же он в неуверенности, в тревоге. Он не знает, что Кора задумала. А раз так, то он может повторить попытку покушения, и тогда уж наверняка попадется. Образно говоря, Кора стащит с его головы грязный носок. Утром приехал администратор Грэг Ангроги, или «Мертвая голова». Он был весьма озадачен покушением и заявил, что полностью берет на себя вину за случившееся. «Отныне», — сказал он, — «два полицейских будут сопровождать инспектора, куда бы она ни отправилась». Кора пришла в ужас от этого предположения, сделанного категоричным тоном. Честно говоря, она всегда робела перед администраторами, словно превращалась в маленькую девочку, перешедшую улицу в неположенном месте. Но на этот раз она взбунтовалась. «Так я никогда ничего не расследую», — воскликнула она. «Мало того, что вы загнали меня в куриную шкуру и этим сделали выполнение задания почти невозможным, вы еще хотите поставить вокруг меня вооруженный кордон, чтобы я вообще не смогла говорить с людьми». «И все же я настаиваю», — сказал Грег Ангроги. Так что было ясно, он не отступит. Что ж, подумала тогда Кора, сбежим от полиции. Не в первый раз. Правда, ей еще никогда не приходилось убегать от полиции, неся в животе недоношенные яйца. Настаивайте, тогда подыщите мне любое другое тело, буркнула Кора. Невозможно, ответил за Грега врач. Но почему? «Положите курицу в холодильник, пускай полежит, пока не пришлют мозг с планеты Ксеро. «Чепуха!» — отрезал дежурный врач. «Вы не подумали о детях?» «Что еще надо думать о детях?» «Вы намерены заморозить яйца в этом вот самом животе?» Доктор ткнул пальцем в живот коры. Та от неожиданности неловко отпрыгнула и еле удержалась от того, чтобы не клюнуть нетактичного доктора. Нет, вы мне ответьте, настаивал доктор. Как вы намерены сохранить живыми младенцев, которым именно сейчас требуется высокая постоянная температура окружающей среды, иначе они попросту погибнут? Так, положите их в инкубатор. Сначала снесите их, госпожа инспектор Интеркпола, — нагло ответил врач. Тогда и будете рассуждать об инкубаторах. Кора была вынуждена переменить тему разговора. «Хорошо», — сказала она, — «тогда поехали на место гибели профессора Гальени, и вы введете меня в курс дела». Не скрывая усмешки, Грег мертвая Голова вызвал вездеход, на переднем сиденье которого поместились водитель, он сам и местный доктор, который настоял на том, чтобы сопровождать больную в первой поездке. Все заднее сиденье, разумеется, заняла Кора Орват. Путь до раскопок был недалек. Он лежал через жилые кварталы городка. По дороге администратор поведал Коре о местных проблемах. Кора слушала внимательно, потому что давно убедилась, на расследование могут оказать влияние любые местные проблемы и события, даже не имеющие на первый взгляд никакого отношения к событию. Правда, слушала она вполуха, потому что ей очень хотелось задать вопрос, который она задать здесь никому не могла. А именно, какого размера яйца несут благородные жительницы планеты Ксеру? «Планета, на которой мы находимся», — монотонно говорил Грег Мертвая Голова, словно читал висевшую перед глазами инструкцию — лежит на древнем звёздном торговом пути. Еще в незапамятные времена космические корабли причаливали, так сказать, здесь, чтобы отдохнуть и пополнить запасы воды и топлива. Затем, после известных всем катаклизмов в Третьем секторе, эти пути были забыты. Сейчас на нашей планетке открыты залежи драгоценных металлов и камней, так что здесь находятся концессии Межгалактической горной компании где трудится большинство жителей нашего города. Археологи с планеты Ксеро появились здесь два месяца назад. Было их трое. Профессор Гальени с супругой Гальени Папа, тело, которое вы теперь оккупируете. Оставьте Грег. Простите, госпожа Орвуд, но это невинная шутка. Вопросы невинности не в вашей компетенции, заявила Кора с несвойственным ей раздражением. «Тогда я продолжаю», — сказал Грег, мертвая голова, и его глаза в глубоких глазницах зловеще сверкнули. Итак, сюда прилетели археологи с планеты Ксеро, которые задались целью доказать всему миру, что их предки оставили здесь следы своей деятельности и, может быть, даже ценные клады. Для раскопок они определили место, которое соответствовало описаниям, найденным ими в своих пыльных манускриптах. Вот и копаются. Нам от них сплошные трудности и неудобства, но мы терпим, потому что отлично понимаем важность культурных изысканий. И галактического сотрудничества, добавил местный врач. Разумеется, поддержал его Грег. кора поняла, что любые культурные изыскания Грегу отвратительны. Миновав последний высокий дом... Вездеход остановился на небольшом треугольном плато. Когда они вылезли наружу, Кора смогла окинуть взглядом окрестности и оценила уникальность этого места. Разумеется, его должны были избрать для лагеря древние космонавты. В окружении невысоких, но дикого вида голых гор лежала долина, образованная быстро текущей рекой. В том месте, где стояла кора, река делала широкую петлю, охватив полукругом ровный участок возвышенности, частично застроенный теперь домами и складами. За рекой жить было нельзя, потому что дальний берег совершенно отвесно поднимался на километровую высоту. Раскопки велись здесь на дальней оконечности площадки, обрамленной рекой как бы на носу корабля, так что все дома и постройки городка оставались за спиной, как надстройки на палубе корабля. Кора увидела несколько неглубоких траншей и ям, разделенных земляными перемычками. Над раскопками замерли осиротевшие без хозяина землеройные механизмы, снабженные лопатами, лопаточками, кистями и кисточками для раскопок. На обрывом, ведущем к реке, Стояла желтая палатка. Видно штаб археологической экспедиции. «Как вы видите», — продолжал администратор Грег мертвая Голова, подводя кору и врача к траншеям, «ничего особенного профессору отыскать не удалось. По крайней мере, пока. Но он не расстраивался и не унывал. Чудесный был...» Человек, этот профессор Гальенни. Мы с ним отлично ладили, хотя и приходилось спорить. «Почему спорить?» — спросила Кора. «Честно говоря, я немного поторапливал профессора. После окончания раскопок мы намереваемся строить здесь большую новую гостиницу и центральное управление горной компании. Пора нам...» Давно пора превратить этот поселок в настоящий город, подобный лучшим городам в галактике. Глаза Грега весело сверкнули. Он был энтузиастом. Он мечтал об этом городе. «И долго археологи еще собирались здесь оставаться?» — спросила Кора. «Нет», — послышался голос от желтой палатки. «Мы сворачивали свою работу. Еще месяц от силы два». Полок палатки откинулся, и навстречу им вышел крепкий, мощный петух, ростом чуть побольше коры. Сердце коры замерло, ноги подкосились. Это был он. Кто он, кора не знала. Мысли и чувства диктовало ее куриное тело. Петух стоял в дверях палатки, Близоруко оглядывая визитеров, он был вызывающе окрашен, золотистый, в медь с черными крыльями и черным коротким хвостом. Алым был лишь толстый мясистый гребень. Наконец он увидел кору, и это было для петуха шоком. Он начал неловко отступать, беззвучно открывая и закрывая короткий клюв: крылья его приподнялись и задрожали. Гальени, папа!» — проговорил он наконец. «Ты... сама... ты вернулась?» «Здравствуйте!» — громко произнес Грег Ангроги. «Простите, что без предупреждения, но следствие терпеть не может. Разрешите представить вам госпожу инспектора Кору Орвот из Интеркпола, Ее прислали к нам специально для расследования трагического происшествия. Инспектор Орват стала жертвой инцидента на космодроме, но наши замечательные медики смогли пересадить оставшийся от нее мозг в тело, скончавшийся там же от инсульта вашей соотечественницы, госпожи Гальене Папа. Всю эту короткую речь Грег Мертвая голова произнес на одной ноте, но столь настойчиво и авторитарно, что остальные замерли, околдованные его голосом. Петух, столь пораженный видом ожившей профессорши, за время речи администратора пришел в себя и лишь смотрел на Кору с нежностью и участием, а Кора ощущала в себе постоянное желание приласкать этого милого, нелепого петушка Арсеки. Произнес петух, делая шаг вперед. Ассистент первого разряда, помощник профессора Гальени, покойного профессора Гальени. Какое несчастье, какое горе! Каково тебе теперь? Последние слова относились к Коре, и она не сразу сообразила, что ей выражают сочувствие по поводу ее вдовства. Она чуть было не ответила, что еще не имела счастья увидеть своего покойного супруга, но сдержалась. Это могло показаться издевкой. Ассистент не спускал чёрных глазёнок с коры, и все ждали от него или от нее каких-то слов. Чтобы разрядить обстановку, кора спросила. «И что же интересного вам удалось отыскать?» «Нам?» «Отыскать?» Ассистент был явно удивлен. «Я не знаю, что вам покажется интересным. Мы же ищем не сами предметы, а свидетельства космических путешествий в древности». «Я сформулирую вопрос иначе», — перебила его Кора. «После смерти профессора на раскопках ничего не пропало?» «Ах, вот вы о чем! воскликнул ассистент. «Тогда давайте пройдем в палатку», Я вам все покажу, и вы поймете нелепость такой постановки вопроса. Вся компания последовала в желтую палатку. В центре ее стоял стол, на котором лежали камни, осколки керамики, обломки деревяшек и уголья, не говоря уж о совсем непонятных предметах. Пока гости смотрели на эти сокровища, Ассистент добрался до большого сейфа, стоявшего за столом. Открыв его, он принялся вытаскивать оттуда коробки и расставлять на столе. «Предметы, представляющие интерес, мы храним в сейфе», — заверил собравшихся ассистент. «Может быть, для вас, представителей иных, более молодых и наивных цивилизаций, они и не представляют особого интереса, Но значение их для судеб и истории нашей Ксеро невероятно велико. «Как он ловок и силён!» — подумала Кора. «Другого такого петушка нет во всей галактике. Но при его скромности он никогда не доберется до высот». «Прости», — спросила Кора себя, — «откуда я все это могу знать?» Но ответа она не услышала. Раскрыв первую коробку, ассистент вытащил из ваты несколько шариков, стеклянных и мраморных, каждый размером с грецкий орех. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил ассистент. «Пожалуй, — первым откликнулся Грег, — это счетные шарики для обучения». «Нет, еще варианты!» — звонко крикнул петушок. Я знаю, — сказала Кора, — это шарики для игры. Мальчики их катают по мостовой. — Ну уж от тебя я такого невежества не ожидал, — огорчился ассистент. — Вы меня с кем-то путаете, — мрачно отозвалась Кора. Ассистент не уловил иронии, лишь огорченно махнул крылом. — Так говорите же, в чем ценность этих шариков, — попросил врач. Знать первой империи ксеробат употребляла эти шарики внутрь. Да-да, именно так. Вы принимали шарик для пищеварения. И чем больше шариков вам прописывал доктор, тем лучше у вас перемалывалась в животе пища. Ученые за последние годы сломали немало копий, споря, являются ли эти шарики плодом фольклора или они... Действительная страница славной истории нашей планеты. Найдя их, особенно рядом с костями наших далеких предков, мы можем утверждать, да, они глотали шарики. Вдруг Кора испытала странное желание. Ей захотелось проглотить такой шарик. Она даже протянула вперед коготок, Но, заметив это движение, ассистент прошептал. «Не сейчас. Я дам тебе его потом». «Вы о чем? спросил Грег подозрительно. «Я попросила ассистента рассказать о том, как погиб профессор», — сказала Кора. «К сожалению», — сказал ассистент, — «меня в тот момент рядом с профессором не было». «Так», — после некоторой паузы произнес Грег Ангроги. Чем же еще может похвастаться ваша наука? Пожалуйста, вот неопровержимые доказательства того, что наши предки посетили эту планету в незапамятные времена. Он раскрыл очередную коробку так, словно в ней покоился королевский скипетр. На вате лежала ржавая железка небольшого размера. Впечатляет — спросил ассистент. — Короче, — рявкнул Грег, — мы теряем время. Что ваши так называемые предки делали этой железкой? В зубах ковыряли? — Почти угадали, — обрадовался ассистент. — Правда, у нас нет зубов. Я заметил, что нет. — Скажите нам, мы не в силах догадаться, — попросила Кора. Как настоящая женщина, даже в курином обличии. Скоро знала свою силу и умение влиять на мужчин. «Так смотрите!» И, затрепетав всеми перьями от радости, Арсеки вытащил из кармашка широкого кожаного пояса, которым он был подпоясан, такую же железку, но совершенно новую, блестящую и нетронутую ржавчиной. «Узнаете?» — спросил он. «Не тяни же, говори, для чего?» — воскликнул Грег. Ловким движением ассистент поднес железку к клюву и принялся подпиливать его остриё. причем делал это элегантно, ловко, словно всю жизнь только этим и занимался. — Каждый птенец! — воскликнул он при этом. — Каждый птенчик на нашей планете знает, что делать с этой, по вашему выражению, железкой. И я думаю, что других доказательств Не требуется. Мы не просим доказательств, пояснила Кора. Мы только хотели узнать, каковы результаты раскопок. Великолепные! И что вы намерены делать дальше после смерти профессора? спросила Кора. Продолжать! воскликнул толстый петушок. Результаты настолько удивительны и убедительны, что нам следует перекопать все вокруг. А вот это лишнее заявил мрачно Грег. «Наш с вами контракт истекает через месяц. К этому времени вы должны выкопать все наши драгоценности». «Это невозможно. Мы уже послали заявку на продление раскопок. А мы послали требование завершить раскопки вовремя. Нельзя из-за железок нарушать жизнь города». Так мысленно отметила Кора. Существует конфликт между экспедицией и местными властями. Следует выяснить его действительные подспудные причины. Из-за железок. Голос Петушка поднялся до высочайших нот. Соловей бы позавидовал такой руладе и сорвался. Из-за железок, прохрипел археолог. На этот раз из коробки, обтянутой синим шелком, показался кусок Яичные скорлупы. Коре показалось, что этот кусок принадлежал страусиному яйцу. Впрочем, она не могла быть в том уверенной. Но вначале ей не пришло в голову, что это скорлупа яиц почтенных жителей планеты Ксеру, вернее, их отдаленных предков. «Богатыри!» кричал ассистент, вновь обретший голос. «Не нам чита! Вот какие яйца несли наши бабушки. Понимаете ли вы, что это первая находка останков яйца древнего ксера вне пределов нашей планетной системы? О, ужас! Сердце укоры упало. Вы хотите сказать, что во мне лежит целая такая штука? И ее мне придется рожать? Нет, лучше смерть. «Нам это приятно слышать», — сказал Грег, не скрывая сарказма. «Этой скорлупе уготовано почетное место в вашем музее. Но это не основание для того, чтобы копать до конца света». Вот именно. Упавшим голосом закончил свой монолог ассистент и бережно положил обломок скорлупы обратно в коробку. «Теперь мне ясно, кому было выгодно устранить со своего пути профессора Гальени. «Поосторожнее», — рассердился администратор, — «попрошу выбирать слова. Здесь я представляю галактическую власть». Ассистент заложил когти за широкий пояс и начал медленно раскачиваться взад и вперед. Кора поняла, что у ксеров — это поза угрозы и презрения. Но вряд ли Грег, мертвая голова, испугается этой позы. Все еще удрученная своими проблемами, Кора, чтобы разрядить напряжение, попросила Грега. Вы не покажете мне место происшествия, ведь до сих пор я многого не знаю. Ассистент напряженно смотрел на нее черными, блестящими глазками словно хотел передать ей какую-то важную тайну. «Ну что ж», — согласился Грекон Гроги. Он поправил свою высокую форменную шляпу, знак административной власти, и быстрыми шагами вышел из палатки. Остальные послушно последовали за ним. Снаружи дул свежий ветер, он поднимал пыль из траншей, заволакивал дымкой широкую долину реки и скалистые горы по ту сторону. Пройдя площадку, на которой шли раскопки, они вышли на обрыв над речкой. Грек Ангроги подошёл к краю обрыва и показал вниз. «Вон там валялись белые перья», — Произнес он. «Перья?» «Да, это я увидел», — быстро сказал ассистент. Господин профессор обычно приходил на раскопки раньше всех и никогда не опаздывал. А тут уже два часа, а его все нет. Я позвонил в его жилище. У них сборный дом, — пояснил Грег. Они его поставили вон там. Грег показал на окраину городка. Оттуда пешком минут пять. — Мы ходим пешком, — сказал ассистент. Это полезно для фигуры. Местный доктор захихикал. Кора поняла почему. Достаточно было взглянуть на крепко сбитую, совершенно округлую фигуру молодого петушка. "Это не основание для дискриминации", вскричал петух. И тут уж все рассмеялись, включая Кору. "И вы!" воскликнул петушок, обернувшись к ней. "И вы с ними!" "Наверное, мне нужно взглянуть в зеркало", думала Кора, продолжая хохотать. «Это же ненормально! Над чем я на самом деле смеюсь?» Ассистент повернулся и зашагал прочь между траншей. Он был обижен. Даже короткий хвост торчал обиженно. Добежав до края обрыва, петушок бросился вниз. И Коря стало страшно, что это милое существо разобьется. Она побежала быстрее и кинув взгляд под ноги, чуть не упала, потому что из-под нее выскакивали не ноги, а жёлтые когтистые лапы. «Почему мы не одеваемся?» — успела подумать она, и тут же поправилась. «Почему они не одеваются? У них иные принципы стыда и бесстыдства». Кора заглянула вниз с обрыва. Она увидела, как, расправив крылья, Ассистент большими прыжками спускается по крутому склону. Порой он даже взлетал. Пролетал несколько метров, хотя, если быть точным, то это был не полет, а скорее планирование. Грег и местный врач тоже подбежали к обрыву и ждали, чем закончится спуск ассистента. «Они -то — Они вообще-то летают? — спросил администратор. «Нет», — ответил местный врач, «но они могут спланировать с высокого обрыва». Кора знала, что доктор ошибается. Она-то сама летала, спасаясь от убийцы. Может быть, у куриц не принято об этом говорить? Ассистент спустился к реке. «Вот здесь!» — закричал он. «Вот здесь я нашел его маховые перья!» «Чего?» — не поняла Кора маховые перья профессора Гальени!» ах конечно но может быть он ленял вопрос был глупым инспекторы вызывают расследовать смерть знатного иностранца а инспектор спрашивает не ленял ли он перья были сломаны серьезно произнес грек Гроги. профессор упал туда уже мертвый от чего он погиб спросил укора «От удара сзади острым ножом», — ответил Грекон Гроги. «Это был археологический нож», — пояснил Арсеки. «У нас таких несколько. Они нужны при раскопках». «Он хранится у меня в сейфе», — сказал администратор. «Где находится тело?» — спросила Кора. «В морге больницы», — сказал врач и добавил, как будто самому себе. «Мне так трудно поверить, что именно вы задаете вопросы. Именно вы» хотя я сам пересаживал туда ваши мозги». «Не мозги, а мозг», — поправила его Кора. «Мозги у курицы». «Вот именно», — согласился врач, и Кора на него обиделась. «Мне подниматься или вы сюда спуститесь?» — крикнул снизу петушок. «Там больше ничего не было?» — спросила Кора. «Записная книжка и деньги находились в поясе». «Ничего не тронуто». В «Какое время это случилось?» «Я его осматривал», — сказал местный врач. «Я убежден, что смерть наступила рано утром, на рассвете». «Что делать на раскопках в такое время?» «У нас есть ваши показания», — вмешался Грег, обернувшись к Коре. «Вы утверждаете, что профессор часто уходил на рассвете на раскопки». Он считал, что в полном одиночестве на раскопках лучше думать. «Что еще вам удалось выяснить?» — спросила Кора. «Его жена не заметила, как он ушел», — сказал Грег, мертвая голова. «Вы с ним спали в разных комнатах». «Не говорите глупостей, администратор», — оборвала его Кора. «Я вас не понял». Мертвая голова принял вид обиженной цапли. Вы все отлично понимаете, сказала Кора. Я вынуждена здесь работать в нелегких условиях, в чужом теле. И вместо того, чтобы получить возможную помощь от моих коллег, я сталкиваюсь с какими-то мальчиками, которые неудачно шутят, а потом сами обижаются, дуются, и вот-вот побегут жаловаться мамочки. От гнева крылья Коры непроизвольно поднялись, она взмахнула ими, и ветер... Усилился настолько, что у Грега сорвало форменную шляпу, которая осенним листком полетела с обрыва. Грег метнулся было за ней, но удержался на самом краю. Из-под его башмаков вниз посыпалась небольшая лавина камешков. — Эй, там! — закричал Грег. — Ловите! Умоляю! Крик относился к ассистенту, который бродил по берегу, проводя собственное обследование места преступления. Тот откликнулся не сразу, только после того, как камешки начали колотить по его тугой спине. Сообразив, что происходит, петушок замахал крыльями и большими прыжками помчался к реке. Кора знала, что в культуре, которой принадлежит Грэг Ангроги, атрибутам власти придавалось особое значение. Наказание там выражалось не в изоляции преступника, а в лишении его должностного знака или форменной одежды на срок, равный наказанию. Ты становился парией, что хуже, нежели просто сидеть в тюрьме. По крайней мере, для таких существ, как Грек. Шляпа администратора была стимулом к жизни. Она была критерием отношения к нему со стороны соотечественников. Шляпа словно гоголевская шинель. Впрочем, вряд ли кто-нибудь из ее собеседников подозревал о существовании специфически земной шинели. И хоть местного доктора или Грега на первый взгляд не отличишь от человека, сходство это во многом заканчивается на внешних подступах к душе. Впрочем, за последние десятилетия Различия между расами и племенами столь интенсивно стираются, что и сами люди уже не всегда могут сказать, какой из миров полагают своей родиной. Галактика — гигантский котел, превращающий национализм в заботу провинциальных старушек, правда, старушек злобных и вредных. Пока Кора так размышляла, Она не переставала наблюдать за гонками ассистента за злополучной шляпой, которую тот не успел догнать раньше, чем она коснулась воды. В воде шляпа как-то ловко перевернулась и, превратившись в небольшую лодочку, мирно поплыла прочь от берега, намереваясь по истечении нескольких дней оказаться в море. Ассистент припрыгивался меня за шляпой. Коре захотелось помочь ему, и, как ни странно, этот импульс исходил от ее крыльев, которые сделали большой замах и приподняли ее тяжелое тело. Кора решила рискнуть. Если получилось вчера, почему не выйдет сегодня? Она подпрыгнула на краю обрыва, Но тут ее намерение разгадал ассистент, который в тот момент поднял взор, намереваясь сообщить Грегу, что его шляпа безнадежно потеряна. «Ах!» — закричал он и тут же начал верещать на непонятном окружающем курином языке. Общий смысл его монолога ускользал от коры, так что она предпочла игнорировать крики. Тогда ассистент сообразил, что его послание не находит адресата и перешел на общепонятный язык. «Нельзя! Подумай о своих детях!» — кричал ассистент. «Яйца могут разбиться!» Это ужасное известие заставило Кору замереть на месте. «Господи! еще яиц не хватало!» Она тут же представила себе, как неудачно приземляется на берегу, и в ее животе образуется яичница, болтунья, гоголь-моголь. «О, нет, только не это!» «Будь проклят день, когда эти археологи прилетели в наш поселок. в сердцах воскликнул Грег мертвая голова и, прикрывая руками голову, быстро зашагал прочь. Корос с врачом остались дожидаться ассистента, который поднялся на обрыв, помогая себе крыльями и когтями. Он запыхался, и перья его были взъерошены. «Если кто-нибудь кидается своими шляпами, он может сам за ними нырять», — сообщил археолог Коря. «Вы бы ему об этом и сказали», — заметил врач. «Раз Грег ушел, вам самому придется досказать мне ужасную историю», — попросила Кора. «Я осмотрел тело погибшего», — сказал местный врач. «Профессор Гальенни был убит наверху, на обрыве, затем сброшен вниз, чтобы замести следы». «Ну уж, какие там следы!» — возразила Кора. «Достаточно было подойти к обрыву, чтобы его увидеть. Но ведь прошло много времени, и преступник мог убежать, скрыться, придумать себе алиби», — сказал ассистент. «Я полагаю, что тут дело в другом», — сказала Кора, подходя ближе к обрыву и глядя вниз. «Я думаю, что преступник хотел, чтобы профессора нашли как можно позже когда его уже не оживишь и не перенесешь мозг в другое тело. «Пожалуй, вы правы», — согласился местный врач, и преступник своего добился. Утром, когда его нашли, было поздно, — вздохнул ассистент. Кора стояла на обрыве и глядела вниз на реку. Вот так стоял профессор. Может быть, он представлял себе, как сверкающие корабли его предков медленно и торжественно опускались на берегу реки, и из них выходили, разевая клювы от разреженного воздуха, первопроходцы, отважные петухи, сжимающие в когтях тяжелые пистолеты. Что я несу? Откуда у меня такие мысли? «Здесь есть дикие звери, хищники?» — спросила Кора. «Есть, ниже в долине», — ответил местный врач. «Но сюда они не забираются». «Чепуха!» — пискнул ассистент. «Они сюда отлично забираются. Вы в поселке не знаете планеты, на которой живете. В прошлом месяце мы три раза отгоняли отсюда медведя. То есть не медведя, но звери пострашнее медведя». Мы обратились тогда к господину Грегу Ангроги с просьбой о выдаче пистолетов». «И он выдал?» В голосе Коры прозвучал интерес. «Хоть профессор был убит холодным оружием, существование пистолета создавало на раскопках особую психологическую обстановку». «Как всегда, господин Грег отказал нам в простой просьбе и поставил под угрозу нашей жизни», — сказал «Ассистент». Он сделал вид, что не верит в существование медведей. «Странно», — доктор с недоверием поглядел на близкие заросли кустарника. «Мы были убеждены, что зверей здесь нет».